Корабль по морю вдруг, корабли крушение и не спасзающего. Вышневский: Я вас не понимаю. Юсов: Я насчёт бренности. Что прочно в жизни сей? С чем придём, с чем предстанем? Одни дела, можно сказать, как ноши за спиной, в обличение и помышление даже. Махнув рукой. Все записаны. Вошневский: "Что, умер что ли кто-нибудь?" Юзеф Нец: "Переворот в жизни. Нюхает табак. В богатстве и в знатности затмение бывает чувств наших. Забываем нищую братию, гордость, плотоугодие, зато и наказание бывает по делам нашим." Вышневский: Я это давно знаю, не понимаю только, к чему вы передо мной теряете даром своё красноречие? Юсуф: Близко сердцу моему положим, хотя тут не подлежу большой ответственности, да всё-таки над такой особой, что прочно, когда и сам не защищает. Вышневский: Над какой особой? Юсуф: Апала на нас. Вышневский: Договорите. Да Юсуф: открылись якобы упущения недочёты суммы разные злоупотребления вышневский что же юсеф так нас подсуд то есть я собственно не подлежу большой ответственности а аристарх владимирович должны будут вышневский что должны юсеф ответить всем своим имуществом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 Вам кажется далеко до этого? Юсуф: Да ведь детис молчание. Я всё думал дорогой, с прискорбием думал, за что такое попущение на нас? За гордость. Гордость ослепляет человека, застилает глаза. Вышневский: Помните, какая тут гордость? Просто за взятки. Юсуф: Взятки? Взятки чтос?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 За доктором бы послать, с ними давичи в присутствии дурно сделалось. Такой удар человеку благородных чувств, как его перенести? Вышневская звонит, входит мальчик. Вышневская: "Сходи за доктором, попроси поскорей приехать". Вышневский выходит и садится в кресло.